Глава четвёртая. Разговоры на поминках. Поминки проходили в институтской столовой, в квартире Ольги Васильевны, хотя была она не маленькая, не поместились бы. Накрывать на стол сотрудникам столовой помогали невеста Ольги, а также лаборантка кафедры математики и ещё одна пожилая заплаканная женщина Тамара Казадаева, подруга убитой. Стулики соединили, поставили буквой П. Здесь говорили более про чувство, но чем на кладбище. Сын Ольги сидел молча. Смерть матери произошла совершенно неожиданно, и, конечно, его потрясла. В бы было принято поминать долго. Поначалу опять говорили хорошие слова об Ольге. После нескольких рюмок заговорили о её неожиданной гибели. Начали вспоминать обстоятельства убийства. Они были известны в основном со слов соседских детей. Придя к Ольге Васильевне колядовать, дети увидели, что дверь не заперта, слышен звук музыки, работал телевизор. Они решили, что скорее всего, у Ольги Васильевны гулясти, так что колядки будут, кстати, и просто вошли. Верхний свет не горел, однако в комнате было достаточно светло. Светило ёлочка с зажжёнными фонариками, Вчина была и настольная лампа, шул свет от телеэкрана. Ольга Васильевна сидела в кресле. Рядом стояла какая-то старуха, ряженая, и детям показалось, обнимала её. Они восприняли сцену как святочное действо и запели колядку. Старуха повернулась к ним, она была в маске волка, и пошла была к двери. Но вдруг резко развернулась Схватила тяжёлую лампу, вырвав шнур из розетки, в комнате сразу стало темнее. И с размаху ударила тяжёлой бронзовой лампой Ольгу Васильевну по голове. Детям её неловкие размашистые движения и сила, с которой она замахнулась лампой, показались неженскими. Разговор теперь шёл не общий. Стол был большой, и присутствующие разделились на группы. В некоторых группках вообще обсуждали свои дела: заочную сессию, погоду, новогодний голубой огонек. Однако в большинстве тема убийства преобладала. Слышались обрывки речи: "А что же милиция? Зачем она открыла дверь незнакомой старухе в маске?" Книгиня Мария Алексеевна сказала громко, перекрывая ручейки разрозненных голосов: Я вот не понимаю, за стенкой что? Совсем ничего не слышно было. Или вы Тамара отсутствовали? Несмотря на траур, Мария Алексеевна накинула на чёрное платье голубой в белый горох шёлковый шарфик. Она любила яркие тона и не могла без них обойтись. Говорила Астро всегда очень громко и чётко. Не прислушаться к её словам, не ответить ей было нельзя. Услышав её вопрос, Все замолкли и повернулись к Тамаре, соседке и подруге покойной, которая только что вместе с невесткой Ольги разнесла горячее, а теперь молча сидела у края стола. В ответ женщина подняла на Марию Алексеевну заплаканные глаза. Большинство присутствующих мало её знали. Коллеги Ольги смутно вспоминали, что, кажется, Ольгана соседка тёща Пофнухи из кафедры физики. Бы город небольшой, здесь многие связаны родством. Соседи знали Тамару как тихую, малозаметную женщину, Ульгину подругу. Тамара давно уже была на пенсии, а раньше работала на мелькомбинате технологом. Вопрос яркой и громкоголосой Астровой Тамару смутил. Слышно, конечно, стенка у нас тонкая, но мы ведь не прислушиваемся, привыкли. Я в тот вечер одна была. телевизор смотрела. И Ольге тоже новогодний голубой огоньёк из-за стенки слышался. На Новый год мы с ней вместе были, с гостями. Андрюша вот приезжал, он не даст соврать. Весело Новый год встречали. Не смотрели даже телевизор. Так, в начале включён был, но не слушал никто. Потом, после 12:00 уже танцевали под пластинки. А в тот день позавчера Ольга с утра отца поминать ходила. Еще сказала мне, что устала сильно за праздники, отдохнуть хочет. Ну и я тоже отдыхала, телевизор смотрела. Как пришла эта старуха или бандит, я не знаю, к Ольге, я не слышала. Телевизор заглушал. Услышала, когда дети закричали. Она немного помедлила и продолжила. Ей раньше по телефону грозили. И в дверь даже по ночам звонил какой-то двоечник отчисленный. Тот самый, наверное, что по телефону. Ольга ведь принципиальная была: кто не учит, никогда тройку не поставит. Бывало, что я числя аля студентов из-за её предмета. Но это раньше звонил тот хулиган, весной ещё. Последнее время тихо было. Ольга Васильевна была принципиальным педагогом, настоящим советским человеком, вставил Дмитрий Яковлевич Акиншин. Он даже вскочил при тамариных словах. расплескивающуюся рюмку высоко поднял Ну как без кафедры марксизма-ленинизма они везде самые активные Отчинённо тут же поддержал старейший сотрудник кафедры ныне пенсионер евдаким Иосифович Карачун В городе его помнили ещё по тройкам в середине 30-х многих он тогда на тот свет отправил Город был небольшой здесь все знали Что, где и когда. Бепчане с не до конца выветрившимся и до сей поры ужасом показывали вновь приезжим дома, где заседали тройки. Расстреливали тут же, в подвалах. Впрочем, теперь в домах были магазины или даже обыкновенные квартиры. Почти 80-летний ветеран Карачун и сейчас выступал с позицией идейного сталинского толка коммунизма. По старой памяти его побаивались, хотя он был уже пенсионер. 2 года назад вышел на пенсию. Изрядно пьяный, он попытался встать, но не смог. Однако рюмку держал крепко. Предлагаю выпить за принципиальность Ольги Васильевны, за её преданность к коммунистической идее процветания. Когда мы только начинали с Ольгой Когда вместе закладывали основы нашего прекрасного будущего, он всегда так произносил: "Ещё до войны, и когда в эвакуации были, я в Ташкенте трудился для нашей победы, а Ольга, кажется, здесь. И после войны тоже. Нам приходилось бороться с многоголовой хамарией заклятых врагов, с заразой реваншизма, ядрой империализма, пройсками антисоветизма". «Кликай мирового сионизма!» «И-и-эк!» Пьяненький Карачун не смог закончить тост, и Кота сразила его. Он действительно работал в институте со дня основания. Во время войны, правда, эвакуировался, жил в Ташкенте, но уже в сорок четвертом вернулся. Всегда отличался знанием конъюнктуры и потому был влиятелен. Говорить он умеял. только как привык на лекциях штампами, и то не всегда получалось. А выпить любил, особенно за чужой счёт. Сейчас в середине поминак уже лыка не вязал. Акиншин, всё время кивавший во время речи старейшины, подобострастно налил ему стакан воды. В институте все знали, что этот ветеран Карачун добился приглашения Акиншина на кафедру. Они случайно встретились в Ворске. на областной партийной конференции и понравились друг другу. Дмитрий Яковлевич тогда окончил аспирантуру. В Ворске его не оставляли. Он искал работу в вузе. А Карачун как раз уходил на пенсию и уговорил ректора взять оконченного на своё место. Тем более тот твёрдо пообещал через год защитить кандидатскую. Научные кадры в Бэ ценились высоко. Ивдакимы Осифович Острова, сидящая напротив Карачуна, решила исправить положение. Ивдокимо Осифович, неужели вы согласны с предположением, что Ольгу Васильевну мог убить наш студент? Наш не мог, строго ответил уже справившихся с экотой Карачун. Коммунистическое воспитание, полученное в нашем вузе, не позволит, а другой какой-нибудь мог. После 6 начали расходиться. Саргин и Евлампиев подошли к Андрею Семёнову, сыну Ольги Васильевны. Евлампиев его помнил со школьных лет. Андрей был всего на 6 лет моложе его. Они были соседями, учились в одной школе. "Андрей, а ты веришь, что это мог сделать бывший студент, обиженный из-за отчисления?" спросил Евлампиев. "Весной кто-то матери по телефону угрожал. Тётя Тома правильно сказала." Ну, мне кажется, это просто мелкое хулиганство было. Мать однако испугалась, обратилась даже в милицию. После этого не звонили больше. Это так, хулиган какой-то был. Не верю, что он мог убить. А всё же, есть у тебя какие-либо подозрения? Не отставал Александр Николаевич. Нет у меня подозреваемых. Возможно, случайный пьяный какой-то зашёл. У матери ведь не было врагов. Ты же её знал. Какие у неё враги? Не понимаю, как такое могло произойти именно с ней. Это просто случай дикий. Андрей тяжело пожал плечами и опустил голову. Евлампиев с Аргиным сочувственно кивали. Ольга Васильевна и впрям была человеком мягким, деликатным. Принципиальность на работе проявляла, но в меру. В институте её любили, отношения со всеми были прекрасные. Евлампиев жил рядом, на той же улице, бывшей Дравиной, теперь улица Победы. Ити ему было близко. Царгина, живущего в центре, возле институтского общежития, предложил подвезти Ректор, но он предпочёл отправиться пешком. Спустившись с крыльца, подошёл к Афлигелю во дворе. Постоял, вдыхая морозный воздух, внимательно осмотрел зачем-то замок и вышел за ворота. Шёл домой не спеша, падал лёгкий снежок, новогодняя была погода, с небольшим морозцем, со звёздным небом без облаков.